что опять ничего не пропишет?» — с ненавистью думал он. В прошлый раз бабуля тоже его вытолкала. «Что они понимают?» — говорила она потом. «Сопливку пришлют, чтобы ты отвязаться. У ней одни парни на уме. Ничего не прописала. Молоко, лежать, больничный вот. Не волновать меня велела». Из комнаты донеслись ритмичные долгие выдохи. Юрик подслушивал. «Покашляйте». Отчётливо раздался голос врача. Бабуля осторожно кашлянула, в горле у неё что-то булькнуло, и она зашлась. Юрик бросился за пертусином. Когда он вбежал в комнату, бабуля, красная, с выпученными глазами, корчилась на диване, вздёргивая к подбородку обтянутые одеялом острые колени. А врач, покачивая головой, сосредоточенно строчила, пристроив рецептурный бланк на подлокотнике кресла. «Напрасно не взяли эритромицин», — проговорила она, не поднимая головы. что Рассеянно переспросил Юрик, подавая столовую ложку спиртусином. Бабуля вцепилась в нее, сотрясаясь уже беззвучно, полузадохнувшись. Проглотила и, не глядя, ткнула пустую ложку Юрику. «Напрасно не взяли эритромицин», — резко осуждающим голосом повторила девушка. Юрик обернулся к ней. «Какой эритромицин? Который я выписала в прошлый раз, в легких отчетливые хрипы». Юрик жгуче покраснел. Недоумение было мгновенным и тут же сменилось ледяной злобой. «Вы, наверное, помните, что бабуля в прошлый раз не позволила мне присутствовать на осмотре», — проговорил он ровно и звонко. «Впоследствии она не дала мне никакого рецепта, передав лишь, что вы велели ее не волновать». Бабуля завершающе кашлянула и спрятала лицо. Врач медленно повернулась к ней. «Как же?» — беспомощно выговорила она. Юрий кликовал с каменным лицом. «Ах, доченька, они у меня такие занятые все!» Сорванным голосом запрочитала бабуля. Чувствовала себя бодро, читать, по-вашему, не умею. Решила неважное, из-за пустяков-то не по-людски и родных людей гонять. Внучек у меня сам болящий, да и в университет поступил. Не годится мне старой старухины доедать со своими недугами. Доченька опять же в библиотеке допоздна, сынок в рейсах длительных. Доктор слушалась приоткрытым ртом. У неё были детские обиженные глаза. Она чуть встряхнула головой, будто дурман отгоняла. «Я прописала уколы, вот...» Она обращалась исключительно к Юрику, чуть заискивающим тоном. «Надо вызвать сестру, она будет ходить ежедневно. Госпитализировать необходимости пока всё-таки нет. Или вы хотите?» Она повернулась к бабуле. Та страдальчески улыбнулась. «Кто ж по своей воле к вам пойдёт-то?» Перевела взгляд на Юрика. «Я не очень уж вас натомила, родненькие. Скажите, уйду». Сама жертвенность. Ах, сбагрить бы её туда. Но Юрик помнил, как мама бегала к ней, как возвращалась убитая транспортной давкой и свиданием. «А вон кто той, — нескончаемо перечисляла бабуля, — совсем уж к развалине. И дочка, и двое внуков каждый божий день ходят. Такие приличные ребятки. И женщины, видны. Любят. А выписавшись, допрашивала Юрика. Матка-то домой вовремя приходит, не гуляет. Бабуля, разве ты способна утомить? Видишь, доченька, за мной присмотрит тут. Вот и хорошо. Юрик, смотри, еще таблетки. Она опять повернулась к Юрику, стала подробно объяснять, вводя пальцем по строчкам рецептов. Объяснила. Встала. До свидания. Юрик проводил врача до двери и поразмыслив стал одеваться в аптеку. Откладывать не стоило. «Не годится тебе, внучек!» Глухо, как из гроба, прозвучал бабулин голос за закрытой дверью. Юрик вошел. «Что это еще мне не годится?» «Как старой старухе доносить на бабулю-то. Совестно должно быть срамить родного человека перед чужими». Что-то полыхнуло и рухнуло. Выдержка отлетела как пух под отступленным порывом животной ненависти. «Ах, это мне совестно!» — завопил Юрик, чуть присев. Бабуля слабо ахнула от неожиданного крика и стала изображать сердечный приступ, но это действовало лишь на маму. «Ты! Ты!» «Да не кричи на весь-то дом! Я по-ихнему читать не умею!» «Могла дать мне! В аптеке бы разобрались!» «От экзаменов и не хотела отвлекать!» «Я уже неделю как сдал всё!» «Зачем же я отвечаю?» — мелькнула в голове Юрика. «Ведь она же всё врёт!» «Разве ты мне рассказываешь, что когда сдал? матки только со старой старухой вам и поговорить некогда. Словечком перемолвиться зазорно кажется». «Сказала бы маме». «С ней разве столкуешься?» Юрик опять задохнулся и несколько секунд не мог вымолвить ни слова. У него плыли круги перед глазами. «Да как? Почему? Она тебе когда-нибудь отказывала? Хоть в чем-то? Да как у тебя язык?» «Перестань же кричать!» — взмолилась бабуля, хватаясь за виски. «Голова лопнет. Всем соседям сообщаешь. И так уж косятся. Каждый день, мол, у вас ругань да скандал. Выживайте, старуху. У меня от таблеток от этих, может, печень болит». «Что ж ты врачу не сказала? Зачем говоришь это мне, а не ей?» «Что ж ей все-то рассказывать? Она мне человек чужой» юрик еще раз задохнулся у него стискивались кулаки это только ты у нас чужим людям про семью все выбалтываешь а куда это ты собрался подозрительно спросила бабуля лишь теперь заметив как он одет в аптеку заорал юрик тебе прописали уколы Завизжала бабуля и стала выпраствоваться из-под одеяла. «Не надо уколов на работу, пойду!» «Лежи, сволочь! Лечись и не шевелись, пристукну!» «Что ж ты на весь дом?» «Ты сама громче орёшь!» «Рад меня сосвету жить своими уколами!» «Ты же маму убиваешь!» «Вот! Вот она тебя и настропаляет! Мешаю я ей, присматриваю, покуда сыночек в отъезде! то, -то вы без меня разгуляетесь!» «Что ты говоришь такое? Ты подумай!»